Глава четвертая На следующий день Л.Н. Агарвал навестил свое единственное дитя, замужнюю дочь Прию. Во-первых, он любил ходить в гости к ней и ее мужу, а во-вторых, так он мог избежать общения с паникерами из числа ЧЗЭС. его фракции, которые страшно беспокоились насчет последствий недавней стрельбы в Чоуке и портили ему жизнь своим нытьем. Дочь Л.Н. Агарвала жила в старом Брахмпуре в квартале Шахи Дарваза, что неподалеку от Мис Риманди, где обитала ее подруга детства Вина Тандон. После свадьбы Прия оказалась в большом семейном клане, состоявшем из родителей, сестры и братьев ее мужа, а также их жен и отпрысков. Муж ее, Рам Вилас Гоял, был адвокатом и практиковал преимущественно в окружном суде. Впрочем, время от времени он появлялся и в высоком суде. Дела он вел в основном гражданские, не уголовные. Человек уравновешенный, добродушный, с мягкими чертами лица. Гойял был скуп на слова и политикой интересовался лишь постольку-поскольку. Ему было довольно юридической практики и небольшого побочного бизнеса, а еще он ценил надежный тыл, спокойный семейный круг, и безмятежную дремотность повседневности, хранительницей которых была для него прия. Коллеги уважали его за скрупулезную честность и неторопливый, но трезвомыслящий юридический талант. И тесть Гояла тоже очень любил общаться с ним. Рам-Вилас Гоял умел поддерживать доверительные отношения, не давал советов, и не питал страсти к политике. Зато приёгаял, была женщиной пылкой, что называется огненным духом, как говорится. Каждое утро зимой и летом она яростно вышагивала туда и обратно вдоль длинной крыши, покрывающей три смежных узких дома, соединенных между собой переходами на каждом из трех этажей. В сущности это был один большой дом, и семья и соседи относились к нему именно так. Местные называли его дом Рая Бахадура, поскольку именно дед Рама Вилас Агояла, который сейчас был жив, свои 88, получивший титул от британцев, купил и перестроил эту недвижимость. полвека назад. На первом этаже находилось множество кладовых и комнаты для слуг. Этажом выше проживали старый дед Рама Веласа Рай Бахадур, а также его отец с мачехой и сестра. Здесь же располагались общая кухня и комната для пуджи, куда мало религиозная или скорее не религиозная прия заглядывала крайне редко. На верхнем этаже находились комнаты для семей трех братьев, соответственно. Рамвилас был средним братом. Стало быть, он с семьей занимал две комнаты на верхнем этаже так называемого среднего дома, а над ними всеми простиралась крыша с баками для воды. и бельевыми веревками. Мечась по крыше туда-сюда, Приего Приегоял воображала себя пантерой в клетке. Она с тоской смотрела на маленький домик всего в нескольких минутах отсюда и еле различимый сквозь джунгли назойливых соседских крыш, где жила ее подруга детства, Вина Тандон. Она знала, что Вина — Теперь совсем не богата, но зато она вольна делать то, что ей нравится. Ходить на рынок, гулять в одиночку, посещать уроки музыки. В доме, где теперь томилась прия, об этом не могло быть и речи. Для невестки из так называемого дома рая Бахадура быть замеченной на рынке равносильно позору. То, что ей уже тридцать два года, и она мать двоих детей, десятилетней девочки и мальчика восьми лет, не имело никакого значения. Не то чтобы Рам Вилас, всегда спокойный и выдержанный, желал этого. Гораздо важнее, что это задело бы его отца и мачеху, а также деда и старшего брата. Ирам Виллас искренне верил в соблюдение приличий в семье, состоящей из нескольких поколений. Прия ненавидела эту жизнь в так называемой большой дружной семье. Она не знала ничего подобного, пока не поселилась у Гоялов Шахи Дарвазе, а все потому, что ее отец Лакшми Нараян огорвал, был единственным ребенком своих родителей, который выжил и стал взрослым, и у него, в свою очередь, была только одна дочь. Смерть жены глубоко потрясла его, и он принял гандианский обет сексуального воздержания. Человек спартанских обычаев огорвал, Даже будучи министром внутренних дел, занимал всего две комнаты в общежитии для членов законодательного собрания. Первые годы замужества — самые трудные, было сказано Прие. Но она чувствовала, что в некотором смысле с годами жизнь в браке становится все более невыносимой. В отличие от вины, у нее не было... нормального отцовского и, что важнее, материнского дома, куда она могла бы сбежать с детьми хотя бы на месяц в году. А ведь это прерогатива всех замужних женщин. Даже ее дедушка и бабушка, с которыми она жила, пока отец сидел в тюрьме, теперь уже умерли. Отец нежно любил ее, свое единственное чадо, и его любовь в каком-то смысле испортила прию, сделала неспособной принять стесненную жизнь в клане Гоялов, поскольку она с детства прониклась духом независимости, а теперь, живя в условиях аскетизма, отец не мог предоставить ей хоть какое-то убежище. Если бы не безграничная доброта ее мужа, она точно сошла бы с ума. Он не понимал ее прежде, но старался понять сейчас. Он старался облегчить ей жизнь хоть немного и ни разу не повысил на нее голоса. А еще она любила дряхлого рая Бахадура, мужниного деда. Была в нем некая искра. Все остальные члены семейства, особенно женского пола, ее свекровь, сестра мужа и жена старшего брата, Изо всех сил старались сделать ее жизнь невыносимой еще со времен, когда она была юной невестой, так что она их тоже терпеть не могла. Но ей приходилось притворяться ежедневно, постоянно, кроме тех минут, когда она вышагивала по крыше, где ей даже садик завести не разрешалось. Дескать, это привлечет обезьян. Мачеха Рама Веласа, пыталась лишить ее и этого Мациона. «Только подумай, Прия, что на это скажут соседи!» Но тут Прия единственный раз настояла на своем. Невестки, над головами у которых она топала на рассвете, жаловались на нее свекрови, но старая ведьма, наверное, почуяла, что Прия уже на грани и напрямую больше не высказывала претензий. а намеков на сей счет прие демонстративно не понимала. Л.Н. огорвал. пришел одетый, как всегда, на крахмаленной до хруста, но невзрачной курте, тхоти и белой так называемой конгрессовской пилотки. Из-под нее виднелись его вьющиеся седые волосы, но обрамляемая ими плеж была скрыта, Всякий раз, собираясь в Дарвазу, он брал с собой тяжелую трость, чтобы отпугивать обезьян, которые часто попадались в этом районе, а кто-то даже сказал бы, заполонили все окрестности. Он отпустил рикшу возле местного рынка и свернул с главной дороги на хрохотную боковую улочку, выходившую на маленькую площадь. Посреди этой площади росло большое дерево священный фикус. На одной стороне ее стоял дом Рая Бахадура. Дверь под лестницей держали запертой из-за обезьян, и Л.Н. забарабанил в нее тростью. На закрытых кованых балконах верхних этажей появилось несколько лиц. Лицо его дочери просияло, когда она его увидела. Она быстро свернула в пучок распущенные черные волосы и побежала вниз открывать дверь. Отец обнял ее, и они вместе поднялись к ней в комнату. — А куда подевался Вакил Сахиб? — спросил он на хинди. Он любил называть своего зятя господином-адвокатом, хотя... Такое же обращение в равной степени годилось и для отца, Рама Веласа, и для его деда. «Был тут всего минуту назад», — ответила Прия и вскочила, чтобы отправиться на поиски мужа. «Не беспокойся, пока, мест, остановил ее отец мягким, беззаботным голосом. «Сперва налей ко мне чаю». Несколько минут... Министр внутренних дел наслаждался домашним уютом. Хорошо заваренным чаем, нечита бурде, подаваемой в общежитии ЧЗС, сладостями и качаури, испеченными руками женщины семейства его дочери, может быть, даже ее руками, минутами общения с внуком и внучкой, которые предпочли бы бегать по жаркой крыше или играть внизу на площади, Внучка его довольно хорошо играла в уличный крикет, короткой беседой с дочерью, которую он так редко видел и по ком он так сильно скучал. В отличие от некоторых тестей, он не испытывал неловкости или угрызений, принимая еду, напитки и радушие в доме своего зятя. Они поговорили с Прией о его здоровье, о здоровье его внуков, об их школьных успехах и нравах, о том, как тяжко трудится Вакил Сахиб, немного поговорили о покойной матери Прии, при упоминании которой пелена грусти заволокла глаза обоих, и о проделках старых слуг в доме Гоялов. Пока они беседовали, другие домочадцы, проходя мимо открытой двери, Видели их и входили. Среди них был и отец Рама Веласа, довольно безвольный персонаж, пребывающий под каблуком своей второй жены. Вскоре уже весь клан Гоялов собрался в полном составе, кроме деда, рая Бахадура, не любившего ходить по лестницам. — Ну где же Вакил Сахиб? — снова спросил Л.Н. Агарвал. «А он внизу, — сообщил кто-то, — беседует с Раем Бахадуром. Он знает, что вы здесь и придет, как только сможет». «Так почему бы мне самому не спуститься, чтобы выразить свое почтение Раю Бахадуру?» — сказал Л.Н. Агарвал, вставая. Внизу дед беседовал с внуком в просторной комнате, которую Рай Бахадур оставил за собой — в основном потому, что был сильно привязан к прекрасным бирюзовым израстцам, украшавшим камин. Л.Н. Агарвал, будучи представителем среднего поколения, засвидетельствовал свое почтение, и ему воздали должное. — Вы, конечно же, выпьете чаю? — спросил рай Бахадур. — Я уже попил наверху. «С каких это пор вожди народа стали ограничивать себя в чаепитии?» Поинтересовался рай над и ясным голосом. Он использовал слово «нетолог», которое было чем-то сродни шутливому вакил Сахибу. «А теперь расскажите-ка мне, что за смертоубийство вы устроили в Чоуке?» Ничего обидного старик Райбахадур не имел в виду. Просто таков уж был стиль его речи. Но Л.Н. Огорвал вполне мог бы обойти себе с прямого допроса. Вероятно, он уже по горло насытился ими в понедельник в палате. Он предпочел бы, пожалуй, тихую беседу со своим безмятежным зятем, дабы разгрузить беспокойный разум. «Ничего-ничего. Все уляжется», — ответил он. «Я слыхал. Двадцать мусульман были убиты», — философски произнес старый рай Бахадур. «Нет, гораздо меньше», — сказал эл Огорвал. Агарвал. «Несколько. Ну, все уже под контролем». Он сделал паузу, размышляя о том, что он с самого начала неверно оценил ситуацию. Этим городом сложно управлять, продолжил он, ни одно так другое. Мы очень недисциплинированный народ. Только латхи и винтовка научат нас порядку. При британцах закон и порядок не составляли проблемы, заметил над голос. Министр внутренних дел не попался на приманку. На самом деле старик мог говорить вполне искренне. И все же имеем, что имеем, ответил он. Дочка Махаша Капура приходила на днях. — рискнул Рай Бахадур. — А вот это замечание точно не было невинным. — Или было? — Возможно, Рай Бахадур просто говорит, что в голову приходит. — Да, хорошая она девушка, — сказал Л.Н. энн Агарвал. Он задумчиво пригладил шевелюру по всему периметру. Затем, после паузы, прибавил спокойно. Я могу справиться с городом. Не рост напряженности меня тревожит. Десять мисс Риманди и двадцать чууков это ничто. А вот политика, политики. Райбахадур позволил себе улыбнуться. Улыбка тоже была несколько надтреснутая, словно отдельные гравюры из диптиха его старческого лица медленно, с трудом меняли конфигурацию. Л.Н. огорвал, тряхнул головой и затем продолжил: «До двух часов по полудни сегодня чзэсы топтались вокруг меня, словно цыплята возле несушки. Все были в панике». Главный министр уезжает из города на несколько дней. И вот глядите, что происходит в его отсутствии. Что скажет Шармаджи, когда вернется? Какая от всего этого выгода для фракции Махеша Капура? В мисс Риманди они возбудили джатавов. В Чауке мусульман. Как это скажется на джатавском и мусульманском электорате? До всеобщих выборов осталось всего несколько месяцев. Уйдут ли эти голоса из зоны влияния Индийского национального конгресса? Если да, то в каком количестве? Один или два джентльмена даже спросили, существует ли опасность дальнейших столкновений, хотя это обычно заботит их в последнюю очередь. И что же вы сказали им, когда они прибежали к вам? Поинтересовался рай Бахадур. Его старшая невестка, архиведьма, согласно демонологии Прии, только что принесла чай. Голова у архиведьмы была покрыта сари. Она налила чай, бросила на мужчин пронзительный взгляд, обменялась с ними несколькими словами и ушла. Нить разговора ускользнула мимоходом. Но рай Бахадур, вероятно, памятуя о перекрестных допросах, коими славился в свое время, мягко вернул ее назад. — О, ничего не сказал, — ответил Л.Н. Огорвал, совершенно невозмутимо. — Я просто говорю им все необходимое, чтобы они оставили меня в покое. — Ничего. Да. Ничего особенного. Только сказал, что страсти улягутся. Что сделано, то сделано. Что немного дисциплины никогда еще не вредило. Что до всеобщих выборов еще по-прежнему далеко. И все в таком ключе. Огорвал отхлебнул чая и прибавил. Суть в том, что в стране существуют гораздо более важные вещи, над которыми следует подумать. И главное — продовольствие. Бихар практически голодает. А если сезон дождей будет плохим, то и нас ждет то же самое. С мусульманами, угрожающими нам изнутри или из-за границы, мы как-нибудь справимся. И если бы не мягкосердие Неру, мы бы справились с ними еще несколько лет назад. А теперь еще джатавы эти». на лице его появилось брезгливое выражение эти представители зарегистрированной касты снова создают проблемы но мы еще посмотрим ранвилла сгоял. все это время сидел молча однажды он слегка нахмурил брови в другой раз кивнул вот за что я люблю своего зятя размышлял лн огорвал он далеко не немтырь Но умеет молчать. И он снова решил, что выбрал отличную партию для дочери. При ей еще тот провокатор, но муж ее просто не подастся на провокации».